Эпилог. Ранним утром первого дня осени гильдийный дом крепости Нор выглядел на редкость пустынным и заброшенным. Вопреки канонам, сегодня рядом с ним не болтались в ожидании приказа Фрейзера, не толклись в нетерпении новички, не соревновались в ловкости заслуженные ветераны. Сегодня он был почти пуст, хотя и отнюдь не печален. Скорее, слегка растерян тем фактом –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 В хороне снова появились форлеонские коты, среди которых нередко можно было встретить даже коренных обитателей Серых Гор. Здесь больше не было угрозы, а в сторону заброшенных шахт снова двинулись тяжело груженые караваны, и очень скоро послышатся стуки кирки остальную породу. «Держи!» Фаэс аккуратно выложил на стол увесистый мешок. «Ваша плата! Поскольку сами выявиться за ней не соизволили...» Его Величество прислал сюда. Догадывался, что рано или поздно вы объявитесь. Я скептически покосилась на кошель, но не спешила его трогать, хотя видела, что сумма приличная. Фаэс едва поднял. «Что-то долго он собирался, твой король. Мы здесь уже полтора месяца, а он только соизволил проснуться. Чиновники обычно не спешат, когда дело касается денег», — усмехнулся Эрдал. «Но вы их честно заработали, так что держи. Здесь ровно тысяча золотых, Гай. Почти по сотне на каждого из твоих людей, и это вдвое больше, чем полагается обычным наёмникам за один рейд. Так что можете гордиться, вас оценили по достоинству». «Я поморщилась. Мы сделали это не для короля Фаэс, так что пусть его величество не тратится. Впрочем, если тебе надо, возьми. Наверняка пригодится».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 А накую он не сдался. Фаэс вздохнул. Какой ты все-таки невежда, Гай. Знак короля означает, что его носитель может в любое время обратиться к Его Величеству с любой просьбой, с хорошей или плохой, насчет помощи деньгами или банального. Прости за фарс устранение неугодных тебе людей. Это означает, что король заранее обязуется исполнить эту просьбу. соображаешь это знак доверия фантом очень высокого доверия и того что оказанная тобой помощь была настолько ценна что его величество которое кстати дважды спрашивал о твоем здоровье весьма в тебе заинтересован я независимо пожала плечами но кольцо все таки взяла небрежно убрав его за пазуху это все а тебе мало Искренне поразился Фаэс. Гай, таким знаком могут похвастаться единицы. Мне не надо ни перед кем хвастаться. Шет, да ты просто дурак. Все может быть. Да ты хоть понимаешь, что этим жестом Его Величество поставил тебя в один ряд с Эртарами и членами королевской фамилии? Я хмыкнула. Вот удивил. Дородан меня поставил в этот ряд еще два с половиной месяца назад. Правда, его Хасы, Рейзер Ниша и даже с Хасом Дагоном клятвенно пообещали, что дальше них эта нелепая информация не просочится. И она, судя по Фаэсу, действительно не просочилась. Но все равно получить такой знак от короля было почти смешно. Хотя, конечно, я этого не ожидала. Полагала, что после того, как мы нагло покинули лагерь, И его величество будет пребывать в весьма недобром расположении духа. Все, что хотела сказать, я ему уже сказала. Все, что посчитал нужным, он тоже сделал. Так что чао всем и адиос амигас. Задерживаться в лагере после взлома печати не имело смысла. «Кстати, Родан тебе привет передавал», — неожиданно буркнул Фаэс, когда я пропустила его слова мимо ушей.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 Также тихо его вернул, чтобы никто и никогда не понял, как же ловко мы всех их провели и какой грандиозный спектакль разыграли. Правда, после того, как меня смотрел, он немного испугался, однако ребята быстро объяснили, что к чему, и поспешили отправить Хаса обратно в лагерь, чтобы особо любопытные не заинтересовались его долгим отсутствием. Вот так. Вот такая у меня была идея, с помощью которой мы всему миру показали,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 «Представляете, как сильно он меня подставил?» «Когда уезжаешь?» — вдруг беспокойно спросил Фаэс, оторвав меня от приятных воспоминаний. «Завтра?» «Надолго?» «Пока не знаю. Быть может, на месяц, может, чуть больше». Фаэс поджал губы. «Значит, ты не передумал?» «Нет», — вздохнул я. «Я больше не могу идти наугад».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 Вот она-то и отправится добывать для нас нужную информацию. Конец четвертой части. Читала Алевтина Жарова.